Глава 8. 863 год. 24 сентября. Гнездо. Но утро Ярослав вывел свой новорождённый легион из восточных ворот и начал его строить нарочито не спеша. Хазары подошли к городу с двух сторон и встали как вследствие двумя лагерями. Со среднего течения Днепра подошел отряд в сотню хазарских всадников и тысячи полторы данников, славян, живущих в тех краях. Далеко не полное ополчение племенное, то есть не все мужчины повально. Хазары не решили свести на север всех, никто бы не понял, да и не смогли бы. Ведь эту толпу людей нужно кормить все время в походе. Чисто технически это решалось за счет лодок, которые шли по реке и снабжали провиантом бойцов, и теоретически проблем не было. Таким образом, в тех условиях можно и пять, и десять, и двадцать тысяч провести. Сложности были в другом. В продовольствии. Где его столько взять? Хазары собирали каждую осень дань с покоренных народов, взимая ее в том числе продовольствием. которые в дальнейшем использовали либо сами, либо перепродавали. И именно этот объем запасов зерна и диктовал количество мобилизованных с данной территории. С Верховьев Днепра подошел второй отряд от Волжских земель, полторы сотни всадников и племенное ополчение по Волжских покоренных племен. Их было побольше, под две тысячи. И тоже снабжались они с лодок. и также оказались мобилизованы очень ограниченным количеством из-за логистических ограничений. Захария не собирался долго рассиживаться у гнезда. Подошли, нарубили, навязали штурмовых лестниц до настилов, чтобы через ров перебросить и вперед на приступ. Благо, что общего штурма сразу с нескольких сторон защитники явно не выдержат. По его мнению, им тупо людей не хватит. Почему он еще не полез в бой? Все очень просто. Он выставил наблюдателей и ждал, когда Ярослав отвлечется и отправится на север, громите викингов. Недели две ждал, находясь в нескольких днях пути. И после того, как получил эти сведения, начал подходить к городу. Дорог в этих краях и не было. Точнее, во всей округе была только одна дорога, от Донепра до Западной Двины. Грунтовая, да и ту построил Ярослав, в остальном хорошо, если тропинки. Поэтому войско, что северное, что южное, продвигалось медленно, растянувшись на большое расстояние. Все было настолько плохо, что только возле гнезда войско накапливалось порядка двух суток. А потом нужно было организовать быт в лагерях, хоть какой-то, и заготовить штурмовые принадлежности, что тоже не быстро. Кроме того, Захария ждал возвращения Ярослава. Какой смысл брать крепость, если главного виновника торжества там не наблюдается? Вот он и планировал накопиться, подготовиться, дождаться и тогда уже приниматься за дело. Если же Ярослав оказался бы разбит у Двины, то подошли бы викинги, которые должны были бы стать главным пушечным мясом штурма. В общем, у него всё было схвачено и продумано. Даже бюджет делиться с викингами он не собирался и планировал в случае, если они придут, воспользоваться ими, а потом пустить в расход и поживиться, то есть забрать богатые трофеи. А взять я только сотни кольчуг в качестве трофеев грозило купить все издержки похода. Всё, что сверх того, шло уже в плюс. Сам Каган расположился в восточном лагере и прекрасно наблюдал возвращение блудного попугая. И пребывал в сильной задумчивости. Очень сильный. Ведь одно дело слушать байки, а другое дело их увидеть. Тем более, что и со всадниками все оказалось не так, как он думал. Про пехот уже она удручала, вызывая тревогу и раздражение. С такими защитниками на стенах можно кровью умыться по полной программе. И тут в его юрту вбегает один из приближённых с криками: "Ерослав! Ерослав! Что, Ерослав? Он вышел в поле, хочет биться". Каган удивлённо вскинул брови и проследовал на оружу. От его юрты как раз открывался прекрасный вид на крепость. в особенности на её восточные ворота, из которых и выходили дружинники Конунга. Он с ума сошёл, удивился Захария. Видима, всевышний слышал наши молитвы и лишил его разума. Что будем делать, о великий? Атаковать, немедленно атаковать. Может быть, объединимся с данниками? С погнём, как есть, с погнём. «Выводите всех тут и атакуйте!» «Если этих порежем, крепость взять будет просто!» Так и поступили. Ярослав же очень интересно построил своих бойцов в метрах в тридцати перед воротами. Упершись флангами в край рва, он выстроил половину окружности построения орбис, то есть встал в полукруг. Первая линия бойцы с мечами, вторая с копьями. спешенныесадники в центре сам Ярослав там же верхом на коне на своём любимом буцефале само собой он так встал не сразу поначалу развернулся в линию в полусотне шагов перед воротами и ждал прямо жертва жертвой когда же противник пришёл в движение кон он к демонстративно попятился и перестроился что только подстегнуло спешку у хазар И вот, восточное войско двинулось на него. В тыло оставался каган со своими всадниками, аж с двумя с половиной сотнями. По такому случаю из южного лагеря конница всё же подтянулась, но она не спешила в атаку. Это были слишком ценные ресурсы, чтобы их вот так глупо расходовать, тем более что среди них было и полсотни ларисиев, личной гвардии кагана, набранной из аллан-мусульман. И, в отличие от обычных степных дружинников, эти ребята были упакованы не только в кольчуги, но и ламеллярные керасы раннего степного типа, надетые поверх. Плюс шлемы поинтереснее, с личинами, до седла персидского типа и копья довольно длинные. Этих так просто ссадить, как накануне произошло, не получится. Ополчение покоренных племен выступило в полном составе. Все они полные две тысячи человек. Как Ган был уверен, какими бы стойкими ни были воины Ярослава, эта толпа их просто сбросит в ров, просто сомнёт, как валун яичную скорлупу. Ну, побарахтуются эти ребята со своим строем и крепкими щитами минуту, ну, две, ну, пять. И что толк с того? Вооружение ополчения было простым, как мычание, и вполне традиционным для варваров: простенькие, грубкие щиты скандинавского типа. Они к этому времени уже стали очень популярны у племен под Днепру и Волги. Но не только они. Кое-где имелись шитые степные щиты, а у кого-то так и вообще плетеные. Шлемы были буквально у единиц, кольчуги у чуть большего количества. Почти вся же масса ограничивалась доспехом класса «голая пузо» и могла рассчитывать в защите только на свой щит. Из оружия снова основ копье. Логке простое копье, где-то даже без наконечников, просто палка с обожжённым концом. У части ополченцев имелся боевой топор, у части дубинки, у единиц мечи. В общем, бомжи бомжами, но этих бомжей было много, как по мнению Кагана, чрезвычайно много, и они должны были просто сдуть дружинников Ярослава, как мелкую соринку с плеча. И вот, когда до половинки орбисса оставалось полторы сотни шагов, прогудел рожок, и на стене встали многочисленные соучастники этого шоу. Прямо по центру полсотни лучников дружины, слева и справа по полсотни фундиторов ополчения, прашников с их необычными палочными прощами, фустибулами. А дальше поровну обычные ополченцы, которые должны были выступать в роли метателей Плюмбат. И все. От участия наемников и византийских союзников Ярослав решил отказаться. «Успеется», — ограничил он их порыв. «Я хочу проверить выучку своих людей. В вас я не сомневаюсь». И вот нападающие сблизились на полсотни метров с построением дружинников. И попали в ата стрел, камней и лёгких дротиков, которые в них полетели огромным гудящим роем. Вот прямо в лицо, массово, от души, не прицельно, по площади, да по разным траекториям летящие. Так что, прикрываясь от стрел, можно было вполне получить плюмбату или камень. Этот обстрел немного охладил пыл нападающих, совершенно разогнавшихся было Хорошо, так разогнались. Вот только что казалось, что они просто сбросят бойцов Ярослав единым порывом прямо в ров с водой. Но ну, нет, не вышло. Замешкались, замедлились, потеряли скорость. Слишком много людей в первых рядах попадало прямо под ноги тем, что бежали за ними. Местами даже давка началась, из-за чего натиск оказался очень скромным. много слабее того, который бы получился, если бы не было всех этих гостинцев. Поэтому дружинники Ярослава затрещали и заскрепели от натуги, но сдержали этот порыв. А сверху продолжал лететь непрерывный град стрел, камней и плюмбат, практически в упор. Однако продуктивность этого обстрела быстро упала, ведь стремительно накопившись вокруг отряда Ярослава, Нападающие подняли щиты и, в целом, не дурно обезопасили себя от обстрела. Получилась такая импровизированная тестудо, черепаха. Разве что плюмбаты хорошо работали, выступая в качестве разрушителей щитов. Но все равно продуктивность обстрела заметно снизилась. «Давай!» – кивнул наш герой командиру конницы, Добрыне. Тодки внул, и десяток его бойцов опустили факелы, позволяя остальным поджечь фитиль керамических горшков с древесным спиртом, то есть теми самыми снарядами, которые использовали в Награх. Раз, и фитили поджжены. Два, и бойцы, развернувшись, метнули эти горшки в противника, прямо через головы своих товарищей. Три. И на фоне взметнувшихся языков пламени раздался душераздирающий вой заживо горящих людей. И это всё на фоне того, как дружинники спокойно и методично работают гладиусом и копьём. Противник к этой тактике не привычен. Он видит копья второго ряда и присматривается к ним, готовясь к пакости от них. Но основной урон наносят именно мечи первого ряда своими быстрыми и крайне непривычными колющими ударами в плечо, защиту и в ногу, а ещё порезами на обратном ходе по шее и голени. Больше, конечно, бойцы Ярослава работали с шеей и плечом. В такой давке атаковать снизу было крайне сложно. Так вот, горшки с древесным спиртом улетели, породив рёв обожжённых людей. что резко снизило и без того не очень высокое давление на защитников. Да и относительного монолита крыши щитов не стало. Из-за чего стрелки на стене смогли возобновить продуктивный обстрел, стремительно усугубляя и без того довольно неудачное положение нападающих. На секунд 15 спустя спешенные всадники бросили новую порцию горшков, которая стала финалом племенное ополчение не выдержало и побежало просто и незамысловато с диким криком кто куда ирслав же чуть подождал с минуту может чуть больше понял что конница хазар не спешит скакать в эту ловушку и организованно отвёл свой отряд обратно в крепость видишь произнес он, обращаясь к спешащему ему навстречу льву математику. Как дети, как я и говорил. Они могли тебя сбросить в ров? Нет, покачал головой Ярослав. Не могли. Могли. У них не было даже единого шанса на это. Точнее, был. Но только в том случае, если бы оставшиеся в крепости люди предали бы меня. А так стрелки сделали, что надо. Все и прошло без сычка и задоринки. Жаль, что повторить не удастся. Вряд ли они второй раз на этот прием клюнут. Это было сущее безумие. Я рад, что тебе понравилось. Кивнул Ярослав и отправился принимать ванну. Как ни крути, а вспотел он знатно. Даже если твой мозг отчетливо и ясно понимает весь узор боя, подсознание все равно паникует. Стоять перед лицом такой толпы занятие не для слабонервных. А если т своих легионеров Ярослав уже почти 2 года подряд накачивал психологически, стараясь заставить поверить в свою непобедимость, из-за чего они были уже в некоторой степени безумны, то сам оставался обычным человеком и иной раз откровенно тарусил. Однако ни лев-философ, ни остальные предводители греческой делегации не оставили его в покое. «Василий, нам нужно поговорить». «Я очень устал. Сейчас приму ванну, выпью чашечку кофе. И подумаю, готов ли я к тому разговору, который вы хотите». «Кофе? Это зерна одного растения, растущего в Абиссинии. Их отвар бодрит и отгоняет сон. И откуда он у тебя? Ведь Бесиния очень далеко отсюда. Я заказывал хазарским купцам ещё до разлада отношений, рассказал о том, что это за зёрна и откуда, для чего служат. После чего те через халифат всё необходимое мне закупили. Жаль только, что очень небольшую порцию, и я экономлю, когда ещё получится приобрести. Так что не обижайтесь, но вас угощать не стану. Вернётесь домой, сами купите. Василий, воскликнул ле философ. Ты должен нам чего? рявкнул Ярослав, шагнув к нему навстречу, сверкнув глазами. Что я вам должен? Рассказать о том, откуда у меня взялись легионеры? Э, тебе не кажется, старик, что это ты мне должен рассказать, почему легионеров нету тебя и почему вы просрали всё великое наследие предков? Почему какие-то жалкие пустынные кочевники гоняют вас с санами тряпками? Почему вы потеряли Ливию, Сирию и прочие исконные земли Римской империи? Не хочешь или, может быть, не можешь? Я так и думал, поэтому я не вижу никакого смысла в этом разговоре. Не желаю оправдываться перед неудачниками. Мы пришли тебе на помощь, воскликнула Кассия. Как видишь, мама, я прекрасно знал, какая угроза мне угрожает и отлично к ней подготовился. То, что вы пришли ко мне на помощь, я ценю, хотя, думаю, цель вашего визита совсем иная. Поправь меня, если я ошибаюсь, но мнется мне. Вы прибыли пытаться увести меня отсюда для решения своих политических и денежных интересов, а никак не помогать. Благодетели вшивые. Василий, Ярослав, мне это нравится больше. С этими словами он развернулся и молча удалился. Поговори с ним, с мольбой попросила Кассиа Пелагею, перейдя на славянский. О чём? Я ни слова не поняла в вашей беседе. Но Ярослав явно в ярости. Он обычно в таком резком тоне не говорит. Пусличливо улыбнулась и пошла руководить сбором трофеев. Полсотни ополченцев из гнезда под прикрытием стрелков вышли и, добивая раненых копейными ударами, начали сбор трофеев и метательных снарядов, само собой готовые в любой момент сорваться и спрятаться в крепости. При этом ещё несколько десятков ополченцев дежурили у ворот о подъёмного моста и ворот, готовые в любой момент начать всё закрывать. "А мне он нравится", после долгой паузы произнёс глава отряда наёмников. "Нравится?" удивился лев-философ. "Он что-то сказал не так?" "Он сын Васильевса, он не должен так говорить. Он только что стоял против такой толпы, что в пять, нет, в 10 раз превосходит числом его отряд. Что-то такое горячка боя, я знаю." И я бы на его месте после такого тебе бы в зубы дал за такие слова. Но тем более, что он сын Васильевса, а не простой наёмник. В его праве было тебя вообще зарезать или казнить иным способом за столь неуважительное отношение. Что он тебе должен? Ты ничего не перепутал. Мне отчитываться перед Васильевсом, и он должен Но перебил его командир наёмников. А он ведь лично тебе ничего не должен, и он ничего не должен Василевцу. Нет, так ли? Или я чего-то не знаю? Ты не понимаешь, выкачал головой лев математик. То, что мы вчера и сегодня увидели, это это чудо, закончила за него фразу Кассие. Ты когда-нибудь призраков видел? Призраков? Духов, давно умерших людей. А-а-а, нет. А, вот он, кивнула она на льва, увидел. И вот они тоже увидели. Махнула рукой Кассия на остальных предводителей делегации. Ты ничего не слышал о древних легионах Рима? Слышал. Говорят, раньше были такие. И что с того? С того, что эти легионы были очень сильны, и они давно погибли. Василий же их воссоздал, пока ещё маленький кусочек, но он воссоздал. Ты хоть понимаешь, что это значит? Подскажи, раз начала, оскалился командир наёмников. Я по кельям древние свитки не читаю. А барельефы старые видел? Барельефы, переспросил он. Ну, такие картинки, высеченные на колоннах или старых стенах? «Никогда их не разглядывал. Я всегда предпочитал женщин и вино, ну и хорошую драку». «Ясно», — покачав головой, произнесла Кассия с удрученным, несколько рассеянным видом. «То, что сделал Василий, может все перевернуть в нашей державе». «Все? Вообще все?» — пояснил Лев-философ. «А, понял». Вы боитесь, что он свергнет нашего Василевса? О, боже, воскликнул старший представитель дома Сарнтопехс. Ты и балван. Я, может быть, серьёзно ответил глава отряда наёмников. Но я, в отличие от вас, понимаю, что вы зашли слишком далеко. Я видел, чего стоит его ребята. Я услышал его нежелание разговаривать на эту тему. «И уточняю, я не нанимался защищать вас от него. Вы ясно меня услышали?» «По лицам вижу ясно. Так что думаете, что говорите воину, который вышел с горсткой ребят против двух тысяч врагов? Вышел и победил, как детей по жопе отшлепал. Поняли меня?» Тишина. Вся делегация стояла и переваривала слова командира наемников. «Мы заплатили тебе», – тихо произнес глава делегации дома Саранто-Пехас. «Мне дали только задаток и обещали заплатить еще, если я в дороге буду вас защищать и помогу спасти одного аристократа, вывези его из Медвежьего угла, где он подвергается смертельной опасности. Так ведь? Так. Мы прибыли. И что я вижу?» А вот что. Это он тут главная опасность. Так что вы меня с парнями обманули. Очень хорошо получилось. Вот как ты заговорил. Но ведь тебе давали хорошие рекомендации. Такова жизнь. Развёл руками голова отряда наёмников. Я немедленно велю выплатить тебе оговорённую сумму. Всё. Это изменит твоё мнение. Пожалуй, чуть подумав, произнёс командир наёмников. Но вступать в открытый конфликт с Василием и его ребятами я не стану. Мертвецам деньги не нужны. Ты и не справишься с ними. Судя по тому, что я видел, они сомнут моих парничек быстро, если стенка на стенку. Мы сможем немного продержаться, но не больше. А то, что ополченцы и жители местные окажутся не в восторге отдельная речь. Они точно поддержат Василия или, как они говорят, Ярослава, хотя это и будет лишнее. Нас с ребятами и дружиной этого парня просто размажет в коровью лепёшку. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Восемь компаний за плечами. Две в Италии, три против халифата, и остальные в землях франков. Я поглядел на мир, имею опыт, имею понимание, и они мне подсказывают: если вы вдруг увидели где-то призраков, а Василий скажет не обращать внимания, то вы должны перекреститься и не обращать внимания. Не дёргайте льва за усы.